Восьмое марта, среда. Не говите, что же каждый-то день в церковь ходить? Вчера на этих, как их, нефимонах были, так сегодня-то что же? Ведь все одно и то же, одно и то же в церкви-то. Это отношение, восприятие служб церковных не ново. Таких православных было много. Они знали, что, например, принято, надо говеть великий пост. Что поется, что читается за службами, это сих говельщиков не касалось. Они считали себя обязанными отстаивать добросовестно долгие службы, а уж вникать там во что-то мы в монахи не собираемся, это не обучались. Бывает положительное в этом русском отстаивании долгих служб, особенно монастырских. Стоят часами, преют, томятся на кофизмах, и это подвиг. Придут домой просветленные, Бог милости послал. Уж как жарко было! Куда там перекреститься, вздохнуть не как было! Уж так хорошо! Слава Богу, теснота у праздника! Эти любители праздничных служб где-нибудь у праздника есть та же, святая Русь. Начал я говорить о тех, кои ходили в церковь раз в году за заутренне, бывали у знакомых на панифидах, потому не уносят ладана. В наши дни эти крещеные, без остатка, забыли даже настроение за заутренне, тем более надо куда-то далеко ездить — В этих же туха выдула все сквознячком своим. И еще, говорят, в церковь зайдешь, все одно и то же, одно и то же. Все те же паки-паки, да, Господи, помилуй, 40 раз. Мне кажется, эти люди также не могут любить природу. Они чувствуют смену зимы только потому, что летом не надо тратить дружь. Перемены в весне, переход к осени — этим людям ни к чему. А уж о том, чтобы примечать, когда, цветут какие деревья, как луга и поля сменяют цветами, какие птички когда поют, какие облака бывают в октябре, а какое небо в апреле. Это все равнодушные, пустые, будничные, до дна люди презирают, эти пустяки для них не существуют. Не существует для них поэзия. Ясно, что и в церкви, хотя со стороны внешней для них всегда одно и то же. Кроме насморка, ничего эти люди не находят ни в марте, ни в апреле. Что ж хорошего в марте-то и апреле? Деревья абсолютно голые, под ногами сырость. Я вот вчера шел от Мефимона. И все дивился вечерней прозрачности неба и тому, сколь высоко в самом зените купола небесного стоит серп молодого месяца. Над самым верхом церковным первомесяц от сиял. Так и над всем городом. Остановлюсь нос утереть, у службы голова назябла, и все на божий месяц мартовские дивлюся я может затем к мефимону хожу. дев марта. вот и мучеников светла и прелюбезная четырехдесятниц все думалось в зиму -то. придут сорок мучеников той весна пойдет миша вчера говорит на лыжах гоняли я высматривал про талинки куда жаворонку сесть не видать про талинки весенней Протелка на рассвете, кашель опять одолевает. С мокрыми ногами день бродит Сегодня я руку содра одра своего не могу за пермидоном протянуть. Лбом прижмусь к стенке каменной, холодит, так и легче. Рехать и рехать совестно. Братишка долго кашлял, пускайди, уснет часок. Он и во сне слышит. Чуть я квокну. Скрипнув своим сундуком, печальник мой сопеть перестанет, спящий, расслушивает. Ежели я равномерно дышу, брат продолжает спать, но сразу почувствует, если хоть и молча сижу в моем углу, а не лежу шепотком, чтоб на всякий случай не разбудить, спросит «Спишь — спишь? Протелка, — я говорю, — не тужи-то моих пастях Про прежних людей сказано, что есть жизнь человеческая 70 лет или 80, а дальше труд и болезнь. В наши дни за место 70-80 лет поставим 40-50, а дальше труд и болезнь. Каковы веки, таковы и человеки. но круг молодежь войною перенята, перетоптана, без ног, без рук ины опять с с язвами и пороками сердечными, а то вон с почками. тени и старые, а склероз общий. Брателка, много ли здоровых-то? Все в болезнях, в печалях, в воздыханиях. Брателка, свет мой, не тужи. Кто в наши дни весел, скачет того Бог забыл. Будем соглядать на них Христа, Бога нашего. И того распятого. Сегодня лужи за окном светит, небо в ней отразилось. Вчера, бредучий отновечерний, гадал к теплу ли, к холду, туск на город спустился. С утра тысячи окна не раскутаны, и башка тошнотно скована. А Люба с сознанием уловлять гра и вороний, И крик Галичи, и чириканье воробьев. Снега опустились, скоро побегут ручьи. В эти дни плачет над миром И над человеком отчандрея, пастырю крицкий Плачет, как Мария и Марфа над Лазарем. И дождь, и снег заледенелый-то, Седьм холмов моют сегодня. Туман! — Скажи, ноябрь. — Нет уж. Тепло холода борет, а не холодно тепло одолевает. Что годов сорок назад учил стишки, все уж вспомнишь. Птичка та, села и запела, как-то март не хмурся, все весною пахнет. У службы, как неграмотной, ухом ловлю слова те канона великого. Нет дома книг. Годы те и беды те мучат да умучат. Уж не настроение великопостный художнический ловишь, сие на песке здание, а диагноз болезни своей от врача причудного и авторитетнейшего приемлешь купность сим и несомненный, и вернейший, и благодатный способ исцеления. Ниц, лежит великий отец наш, певец канона Ниц, лежит повергся к ногам Иисусовым, и рыдает и молит о всех людях и о каждом человеке и нас зовет в наши убогие уста свои дивные и умилтельные речи влагает помню я красоты слога и стиле всем произведении средневековой византийской литературы искал теперь слушая знал эта книга лоцее для всех нас житейский морем плывущих канон великий лечебник богоносным врачом душ и телес со составный и умительной высокой поэзии исполнены все есть врачебство Иисусова. ей лице у христа креститеся во христа облекотитеся с распнем со христу Собогребем со Христу, и со Христом воскреснем. Тогда слезы людские, неутолимые, неисчислимые, Льющиеся, как дожди осенние, ненастные, Тогда горькие, полынные си ручки слез притворятся В реки умиления, падающие в безбрежное море радости О Христе Господе. Зеницы ока сердечного, — глаголит врач, — Слезами покаяния омой и увидишь свет вечный господи я драхма погибшая найди во мне образ свой поет хор слепых канон поют стройно тропарь душе моя поют сильно лик слепых поет за народ предстательствует за нас молление их обездоленных дохоже к богу «Тропарь, душе моя!» — имеет в виду кондак, поющий свое мечтение великого канона святого Андрея крицкого «Душе моя, душе моя, восстань, что спиши, конец приближается, и, Маши, смутитеся воспряни и убо, да пощадит тебя Христос Бог, везде сы и вся исполняй яй». Десятое марта, пятница. Бог все исполняет. Пребывание Его вездесущего и вся исполняющего подобно благоуханию цветка, растворенному в воздухе. Одни ищут с Его благоухания наслаждаются им, другие с Его благоухания не слышат. По свидетельству медицинской статистики, количество людей, лишённых обоняния, велико. Не слышат благоухания и негодуют на обоняющих запах любимого цветка. Ведь запах невидим, неосезаем, значит, его нет для безносых. Наша сифилизация лишила носа многих. 11 марта, суббота. Не только в деловых отношениях с посторонними, но и у себя в семьях живут люди, как кошки с собаками. На стране-то сдерживаются, а уж дома. Голодно, холодно, босса наго у всех. Сердце кипит на сытых, на ловких, на тех, что к пирогу-то присоседился, сердце рвется в куски раздражение на близких вымещается. Зинка, Маруська с работы придут, и ну, ребят, дуть У интеллигентов-педагогов набрано у каждого по десять-тринадцать часов в день. Ежевечерние истерики. У него и у нее. Одиночки-интеллигенты нашего дома уже старые и много лет дружившие еле кланяются. Годами не бывают друг у друга. Я как ты шутками... — говорю одному. — Пушкин, человек светский, воспитание светского, человек молодой, своим разумом нащупал корни древа жизни, ветви и листья, которого зачахли, перестали видеться в образованном обществе, но корни по существу бессмертные, живы и действенны были в народной вере. — Пушкин, да? — Он знал, где аптека помогающая, единственно пользующаяся в осложненных и многотрудных отношениях людей меж собой. Пушкин в чудных стихах изложил молитву во все времена. Священник повторяет, в одни печальные великого поста — это «Господи, владыко жизни моей». Мало ли каким настроением мог подаваться поэт? Нет. Это не было минутным настроением. В сложном мироощущении Пушкина чувство религиозное было как подземный, сокрытый, но живой ключ. Так вот, в помянутой молитве Ефрема Сирина есть слова «Ей, Господи, цаю, дашь мне зрите мое прегрешение, и не и брата моего! О, Боже!» Начали за здравие, кончили за упокой, начали Пушкиным, кончили нянькой Агафьей. Неужели же вам не скучно и всерьез вы повторяете все эти допотопные истины, всю эту прописную наивную мораль? Вот у жены брат Малакасаса, у мальчишки скверный характер, приходит из команды. История с комсоставом издевательства товарищей. Настроение свои и раздражение, на всех и вся тащит домой. Дерзит, грубит, что ж поощрять, допускать некорректные отношения. Или вот дрожайший тесть. Приходит с ночевкой, мешает работать. От него пахнет лекарствами. Ночью он кашляет, на все обижается, лезет с советами, берет в долг и не отдает. Жена его жалеет, он где приходит своим хлебом, триста грамм. Или... Соседи по квартире, лимит у них три гекта ватта, а жгут плитку. Накрывали их два раза. У меня дети, вы сами жжете день и ночь. У меня, говорю, лимит научного работника тридцать гекта ватт. Знаю, что жжет плитку и вот спекулянтка из третьего номера, а счетчик общий. Штраф платим все и я, и с моим лимитом. В прошлом году погасили за всех. Соседи воруют у меня дрова. Что ж я буду? Зретьте, моя прегрешение, а вы садитесь мне на шею. Вот вы говорите, у брата жены трудный характер. Постороннего не щадят. Вы, как известно, воспитывая его с детства. Думается, жалеете его. Кроме вас, кто же еще пожалеет с его-то характером? не в казармах же. Если казарма не может примирить в себе дух терпения и любви, то всяк человек в своем сердце может оставьте. старо скучно пахнет семинарскими вещами и старущими жамками. Нужна воспитанность, корректность и джентльменство. Прежде брюзжащий равнодушие к прописным истинам, церковным, ползала каракатицей в тени или заводы житейского моря там же где прятался караулил свое время и страшный спрут осьминог бога ненавистничества и у божества духовные ныне получили все права гражданств воинствующие безбожие люто гонят тьму равнодушные квейри не втих не всех Двухстанов не боец, а только гость случайный, равнодушного, холодного к вере и церкви человека может шокировать богохульство. Холодные церкви люди иногда коллекционируют, например, иконы. Живущие вне церкви и веры люди могут быть честны, что называется, порядочны в житейских отношениях. Долг может заставить их терпеть бедных родственников, помогать бедному соседу. Моя знакомая, пожилая девица, бывшая Бестужевка, работала ряд лет сестрой у Милосердия. При полном религиозном нигилизме, стиль шестидесятых годов, она душевно мягкий человек. Ее назначили к умирающим. Она внушала, что никакой будущей жизни нет. «Вам сейчас больно, страшно. Вы жалеете, товарищ, детей, жену, мать». Это все ментально оборвется. Вы перестанете страдать и тому подобное. Это особо баюкало умирающих. Эта сестра милосердия самоотверженно могла сидеть у одра больных, которые ей нравились, внимали ей. Но грубость она не терпела, прощала, но сторонился. Иногда видишь такого человека, улыбающегося на вопросы веры, но филантропа, и думаешь — Сердце у тебя родилось в христианстве, а мозг-от подбирал крупицы падающие от скаридной шамовки безбожников. Не вина так беда твоя тут. Сейчас тут беда, а не вина. Как убедишь человека без носа, что лук, по которому мы идем, лагухает? Человек, лишенный юмора, с недоумением смотрит на смеющихся по поводу анекдота. Лишенный поэтического чувства никогда не поймет, для чего нужен Пушкин, Тютчев, любой лирик, так и в рассуждении о Боге. 12 марта, воскресенье. Материализм квалифицировался на вскрытии трупа, а живое материализму не подсудно. Откуда в организме жизнь? Что такое жизнь? материализм тут слеп и глух паелику материалист и шарлатан наглец и жулик он говорит я все знаю я до всего дойду но ты ему не верьток мо плюй на него он это любит то ему омовейни весь мир продушил безбожник мертвый пес а наша часть на земле живых нам еже к богу прилепитесь благо есть Не то жизнь и не тут жизнь, где в буднях ковыряются человекообразные, пуща их много, истинная жизнь празднична, светла, радостна, истинная жизнь, для которой рожден человек лишь в аспекте Святой Троицы. На древе жизни вселенском, благосен на листинном нашу мать сыру землю, прогресс и цивилизация века сего превращают в пустой орех. В пустом где пространстве механически вертится все мироздание гробокопатели гробной крышкой прижимают все где машина механизм а кто механик не было для начала материи вечно объясни что такое вечность не объяснишь провонялая душа растленную и ос сих до везде догнивайте проклятые же возвеселюсь и о Боге живи, часть моя на земле живых, радость моя и пение мое Господь. Сегодня весна пришла разливная. За один день снега по дворам, по улицам, водою по льду взялися. Я со двора не ходил, а из окна вода, и в дверь вода, в подвалишко наше бежит. Заря в оконце мое, по-вешнему, золотом прозрачным, долго глядела. В ночи и хвалится, Господи, небесную красою. Месяц и звезды меж кудрявых облак, а тепло, и с льет вода. Только бы радоваться светлому марту, приходу весны, на благовещение осталось двенадцать дн. Вся та вера христианская есть, благовещение миру, весть благай 13 марта, понедельник, В сердце-то своем веру не нечасом взбудишь, Как печь, полну золы сырыми дровами, Не скоро взбудишь, и Бога внутрь себя Не скоро узришь. Очи мысленные, очи сердечные, Доспеть да подвиг велик, а ты природу люби. С этого зачни. Ин путь велик. Человека, жалей, любить зачни человека. Ежели у тебя измятого, да замученного сейчас для людей-то как бы и сил нет, ты приникни к природе. В ней Бог разлит. Природой и внешне телесное наше око может любоваться. Природа... Велико лекарство на скорби. Вино и на раны. Вот опять братишечка моего прибила к постели простудой. Я перед рассветом проснусь, он по долгом кашле дух переводит. Я пореву малость башку за заокутав, он уснет, я подлезу к окну. Рассвет. Небо водяного цвета отразился в простертой к моему окну подошедшей луже, и забор, что напротив... И деревья в воду глядят, тихо, безлюдно. Небу, водам, деревьям, и мне никто не мешает Меж собой поговорить. Небо с водами, земля с деревьями, рассвет, Они все в тихости великой, и положат мне на сердце Тайное слово. Сунусь в ночи ко концу а мне нищему оттуда Рубль бесценный в руку. 14 марта, вторник. Адов Везувий, пепел мертвящий, все поедающий, все иссушающий, давно уж извергает на жизнь человеческую. Из сознания, ума, и сердца человеческого, пепел мертвый, всякое живое воздыхание, всякую живую взыскующую Бога мысль. Всякое горнее стремление, всякое искание вечной красоты, все истина живое, живоначальное, все это иссушает в людях мертвое, растленное, инфернальное по существу, житуха века сего. В первую очередь съедает это проклятое засуха живое стремление у молодежи. Молодежь, ведь, наиболее беззащитна, сердце раскрыто, ум неопытен. Универсальная надодельная пыль из года в год осаждается на молодых умах, и ничего в результате, кроме кино, молодые не знают. Все хострижено под гребенку, все посыпано мертвящим и притом безбожия, равнодушие к вопросам самым важным, самым нужным. Эта масса не имеет данных, чтобы в будущем и при благоприятных обстоятельствах обратиться к религии. Конечно, дух дышит где хочет. Сердце человеческое будет искать Бога и правду, но уж не будет того, как было. Русские все православные, французы, католики, среди русских будет много православных, но не вся нация. Многие будут безразличны к вере. Я вижу Бога в природе. Домою тужу Но мне нужна среда, книги, живые люди. Для кого же работает или должна работать, и нужна ли работа в области религиозной мысли? Мир сей возле давно лежит. Избрался я самовольный самоход. Отсюда и власть над миром сим и веком сим, похабной, скаридной, ничтожной, сырой, будничной, мертвой житухи. Житуха и впредь будет давать человеку камень вместо хлеба, змею вместо рыбы. Но значит ли это, что чистый хлеб пшеничный должен потребиться на земле? Свет во тьме будет светить, тьма не угасит его. Окаменил враг сердца людей, Господь из камня изведет чад церкви. Пусть будет два до три. Христос посреди нас, где великая стада Туантихристова, руды вороха, злато крупицами. Но что дороже? Пускай будет верных малое стадо, а не соль земли, а не свет миру, и силы Божия одолеет зло мира сего.